Заключение. Когда сбываются пророчества? Путешествие длиною в несколько тысяч лет закончилось. Вы познакомились с историей разнообразных способов гаданий и предсказаний. От всем привычных снов, сбывающихся с четверга на пятницу, до замысловатых и часто небезопасных экстатических шаманских ритуалов, от гадания на внутренностях жертвенных животных до строгой науки нумерологии. Но основной вопрос так и остался без четкого ответа, хоть самим Каракулу иди. Сбываются ли в самом деле пророчества? А если это просто выдумки, то почему люди многие сотни лет продолжают верить в гадания и предсказания? Еще две тысячи лет назад древнеримский философ Цицерон писал, «Фламиний не послушался предсказаний» и это стоило ему и его войску жизни. Год спустя Павел повиновался предсказаниям, и приканных подвергся той же участи. Такова судьба всех пророчеств. Я хорошо помню множество предсказаний халдейских астрологов Крассу, Помпею и Цезарю. Все они должны были умереть в глубокой старости у своего очага, в полном блеске славы и величия. После этого для меня составляет предмет большого изумления – как могут еще находиться люди, верящие таким вещам, опровергаемым ежедневным опытом. В предсказания люди верят и в 21 веке. Верят просто потому, что очень хочется верить. Они надеются, что пророчество укажет им правильный путь, выбрать который сами они не могут в силу страха и нерешительности. И надежду эту питают истории о сбывшихся предсказаниях но никто не вспоминает пустые, ложные, несбывшиеся прорицания. Да это и невозможно, так как подобных прорицаний в десятки, сотни раз больше, чем тех, что оказались правдивыми. К тому же ложные пророчества мгновенно забываются. Они неинтересны и совершенно ничего не значат для людей и общества. А вот сбывшиеся сохраняются в памяти и с течением времени приукрашиваются, обрастают деталями. Люди всегда ищут в истории те пророчества, которые, как им кажется, сбылись. Это приоткрывает завесу мистической тайны и дает надежду на возможность узнать будущее. А если что-то и не совпадает с реальными событиями, так можно додумать, дофантазировать, подогнать факты под сюжет пророчества. И делается это не только из желания поддержать собственную веру в возможность прорицания – но и потому, что загадочность, мистичность предсказательных практик привлекает, завораживает чувством чего-то чудесного и в то же время жуткого. Флёр мистики вызывает ощущение сладостных мурашек от приобщения к тайне, разрушающей серую пелену обыденности. Чудо нужно человеку, особенно такое, которое сулит ему обретение тайных знаний. Вот люди и творят мифы и сами же в них верят, Так было и сотни, и тысячи лет назад, и сегодня потребность в чуде и мифах тоже сохраняется. И снова, как и много веков до нас, мы с трепетом ждем пророчества о будущем от карточного расклада или астрологического прогноза.